Вот он летит, огнями ночь пробив, крылатые рассыпав перезвоны, и гром колес, как песнопений взрыв, а стекла озаренные иконы, и спереди горящее число, и рая обычайное название, мгновенное томит очарование, и нет его, погасло, пронесло. И в пенье ускользающего гула, И в углублении ночи, неживой, Как бы зарница зыбкой синевой, за ним на повороте полыхнула. Он пролетел, и не осмыслить мне, что через час мелькнет зарница эта, и трекотом и судорогой света, по занавеске там, в твоем окне. 21 января. Тысяча девятьсот двадцать третьего года.